Глава 56. Заключение. Между тем французская армия продолжала продвигаться вперед, и 2 июня вступила в Милан. Ей почти не оказали сопротивления. Форт Милана был блокирован заранее. Мюрат, посланный в Пиаченцу, взял город без единого выстрела. Наконец, Лан разбил возле Монтебелла генерала Отто. Таким образом, армия развернулась в тылу австрийцев, которые ничего не подозревали. В ночь на 8 июня прискакал курьер от Мюрата, стоявшего, как мы сказали, в Пиаченце. Мюрат перехватил депешу генерала Мелеса и отослал ее первому консулу. Депеша извещала о капитуляции Генуи. Гарнизон Массена, после того, как съел всех лошадей, собак, кошек и крыс, вынужден был сдаться. Мелос в этой депеше отзывался о резервной армии с величайшим презрением. Он считал вздорными баснями слухи о прибытии Монапарта в Италию и уверял, ссылаясь на достоверные источники, что первый консул по-прежнему находится в Париже. Такие новости следовало немедленно сообщить Бонапарту, в особенности дурную весть о капитуляции Генуи. Поэтому Бурьен разбудил генерала в три часа утра и прочитал ему депешу. «Бурьен, вы не понимаете по-немецки!» — воскликнул Бонапарт. Но секретарь вновь перевел документ слово в слово. Прослушав текст депеши вторично, Генерал встал с постели, приказал всех разбудить, отдал нужные распоряжения, затем снова лег и заснул. В тот же день он покинул Милан, перенес ставку в Страделлу, пробыл там до 12 июня. 13 июня выехал и, следуя вдоль берега, с криви достиг Монтеделла. Там он увидел залитые кровью, дымящиеся поле боя, где одержал победу лан Всюду оставались следы смерти. Церковь была переполнена убитыми и ранеными. — Ого, черт возьми! — воскликнул первый консул, обращаясь к Ланну. — Я вижу, здесь было жарко. Так жарко, генерал, что в моей дивизии кости трещали, пули стучали точно град по стеклам. Одиннадцатого июня, пока генерал еще находился в Страделли, Туда прибыл Дезе. Освободившись после капитуляции Эля-Ариша, Дезе высадился в Тулоне 6 мая, в тот самый день, когда Бонапарт покинул Париж. У подножия Сен-Бернардского перевала первый консул получил письмо от Дезе. Тот спрашивал, ехать ли ему в Париж или догонять резервную армию. Вот еще выдумал. «Не зачем ему ехать в Париж?» — воскликнул Бонапарт. «Напишите, что он должен присоединиться к нам в Италии, где бы мы там ни находились, в ставке генерального штаба». Бурье написал Дезе, и, как мы уже сказали, тот примчался в страделу 12 июня. Первый консул был вдвойне обрадован его приездом. Во-первых, это был благородный, бескорыстный человек, блестящий полководец, преданный друг». Во-вторых, Дезе мог сразу принять командование дивизии Буде, которого только что убили. Поверив ошибочным сведениям в рапорте генерала Гордана, Бонапарт полагал, что австрийцы уклоняются от сражения и отступают к Генуи. Он послал Дезе с дивизией, чтобы отрезать противнику путь к отступлению. Ночь с 13 на 14 прошла на редкость спокойно. Накануне, несмотря на страшную грозу, произошли мелкие стычки, в которых австрийцы потерпели поражение. Казалось, и смертельно уставшие солдаты, и сама природа мирно отдыхают. Бонапарт был невозмутим. Он знал, что через Бормиду существует всего один мост, и путь к этому мосту, как его заверяли, для неприятеля отрезан. В направлении Бормиды, Как можно дальше были выдвинуты передовые посты, и их охраняли патрули дозорных по четыре человека. Между тем, вражеские полки всю ночь тайно переправлялись через реку. В два часа ночи два патруля были захвачены врасплох. Семь человек погибли. Восьмому удалось спастись, и он прибежал на передовой пост с криком «К оружию!». В ту же минуту отправили курьера к первому консулу, который расположился на ночлег в Торре-де-Гаро-Фоло. Сразу же, не дожидаясь приказа, по всему фронту пробили общий сбор. Бойцы спали одетыми, все сразу вскочили, разобрали ружья из козел, приготовились к бою. Колонны строились на обширной равнине маренго Барабанный бой разносился повсюду, и в предрассветном сумраке стремительно строились и перемещались передовые части. Когда рассвело наши войска занимались следующие позиции. Дивизии Гордана и шанберлака заняли передовую линию возле селения Петра Бона, то есть в излучине Бормиды, которая, пересекая дорогу из Моренго в Тортону, затем впадает в реку Тонару. Корпус генерала Ланна расположился перед поселком Сан-Джулиано в том самом месте, которое три месяца назад первый консул показал на карте Ланну, говоря, что здесь решится судьба будущей компании. Консульская гвардия построилась позади войск генерала Ланна на расстоянии около 50 туазов. Кавалерийская бригада под командой генерала Келлермана и несколько гусарских и стрелковых эскадронов образовали левый фланг и заполняли на первой линии промежуток между дивизиями Гордана и Шанберлака. Вторая кавалерийская бригада под командой генерала Шампо занимала правый фланг и заполняла на второй линии промежуток между кавалерийскими батальонами генерала ланна Наконец, 12-й гусарский и двадцать первый стрелковый полк, переданный Мюратом под команду генерала Риво, занимали рубежи возле Сало на крайнем правом фланге. Общая численность войсковых частей составляла от двадцати пяти до двадцати шести тысяч человек. Не считая дивизий Монье и Будде, Около 10 тысяч солдат под общей командой дз которые были направлены в сторону Генуи, чтобы отрезать австрийцам путь к отступлению. Однако неприятели не думал отступать, а напротив готовился к атаке. В самом деле, 13 днём генерал Меллес, главнокомандующий австрийской армией, объединив войска генерала Хаддика, Кайма и Отто, переправился через Тонаро и расположился лагерем под Алессандрией, сосредоточив там 36 тысяч пехоты, 7 тысяч кавалерии и многочисленную, прекрасно снабженную конную артиллерию. В 4 часа утра на правом фланге началась перестрелка, и генерал Виктор изменил расположение частей на линии обороны. В пять утра Бонапарт разбудил грохот канонады. Пока он спешно одевался, прискакал адъютант Виктора с известием, что неприятель перешел Бармиду, и сражение завязалось по всему фронту. Первый консул велел подать коня. Вскочил в седло и помчался галопом на поле битвы. С вершины холма он обозрел позиции обеих армий. Противник наступал тремя колоннами. Левая, состоявшая из кавалерии и легкой пехоты, направлялась к Кастель-Черриоло через салу в то время как колонны центра и правого фланга, включавшие пехотные корпуса генералов Хаддика, Кайма и Оррейли и резервный пол гренадеров под командой генерала Отто, продвигались по дороге к Тортоне, вверх по течению Бормиды. Едва переправившись через реку, Обе эти колонны столкнулись с дивизией генерала Гордана, расположенной, как уже говорилось, у в лощине Петра Бона. Именно отсюда и донесся грохот орудий, призвавший Бонапарта на поле битвы. Он примчался как раз в ту минуту, когда дивизия Гордана начала отходить под сокрушительным огнем вражеской артиллерии, и генерал Виктор двинул ей на выручку дивизию Шамберлака. Благодаря этому подкреплению войска Гордана отступали в полном порядке, прикрывая подступы к деревне Моренгу. Положение было тяжелым. Все планы, разработанные главнокомандующим, были сорваны. Вместо того, чтобы по своему обыкновению атаковать, искусно сгруппировав ударные силы, Бонапарт был вынужден обороняться, прежде чем успел сосредоточить свои войска. Используя преимущество простирающейся перед ними открытой равнины, австрийцы перестроили колонны и развернулись в три линии против линии обороны генералов Гордана и Шамберлака. Только австрийцы вдвое превосходили их численностью. Первой линией противника командовал генерал Хаддик, второй генерал Мелс, третий генерал Перед Бармидой на близком расстоянии протекает речка Фонтанон. Она струится в глубоком овраге, огибающим полукругом деревню маренго и преграждающим к ней путь. Генерал Виктор уже оценил все преимущества этого естественного окопа и разместил там объединенные отряды Гордана и Шамберлака. Бонапарт, одобрив диспозицию Виктора, дал приказ защищать Моренго до последней возможности. Ему нужно было время, чтобы обдумать все ходы на этой громадной шахматной доске в замкнутом пространстве между Бармидой, Фонтаноном и Моренго. Первым делом необходимо было вызвать обратно корпус дз недавно отосланный, как мы помним, чтобы перерезать путь на Геную. Бонапарт отправил двух или трех адъютантов, приказав им скакать без передышки в догонку этому корпусу. И он стал ждать, понимая, что войскам не остается ничего другого, как отступать, по возможности соблюдая порядок до тех пор, пока, дождавшись подкрепления и объединив силы, он сможет не только остановить отступление, но и обрушиться на врага. Однако ожидание было мучительным. Но вот боевые действия возобновились по всей линии фронта. Австрийцы подошли к лощине Фонтанона, на другом краю, в укрепились французы. Враги вели перестрелку картечью через овраг на расстоянии пистолетного выстрела. Под прикрытием сокрушительного артиллерийского огня противнику, обладающему численным превосходством, стоило растянуть фронт, чтобы сломить наше сопротивление. Генерал Риво из дивизии Гордана видит, что австрийцы готовятся совершить этот маневр. Он покидает деревню маренгу выводит один батальон в открытое поле, приказав стоять насмерть. И пока вражеская артиллерия обстреливает эту мишень, строит кавалеристов в колонну, обходит батальон с тыла и внезапно обрушивается на три тысячи австрийцев, атакующих форсированным маршем. Риво, сам раненый кортечью, отбрасывает их, расстраивает ряды и вынуждает переформироваться по линии фронта. После этого он возвращается на правый фланг батальона, который не отступил ни на шаг. В эти минуты дивизии Гордана, ведущей бой с самого утра, пришлось отойти к Моренгу я преследует по пятам передовые линии австрийцев, которые вскоре вытесняют из деревни дивизию Шамберлака. Тут один из адъютантов передает приказ главнокомандующего объединить обе дивизии и во что бы то ни стало отбить обратно Моренгу. Генерал Виктор заново формирует силы. Принимает команду на себя, врывается на улицы, которые австрийцы не успели забаррикадировать, снова занимает деревню, отдает ее врагу, опять захватывает и, наконец, уступая превосходящим силам противника, теряет ее окончательно. Правда, теперь только одиннадцать утра, и в этот час Дезе, извещенный адъютантами Монапарта, должно быть, уже повернул обратно нагромко на нады. На выручку ведущим бой дивизиям спешат войска Ланна. Это подкрепление дает возможность Гордану и Шамберлаку перестроить линию обороны параллельно линии противника, который наседает отовсюду, из Моренго, справа и слева от деревни. Австрийцы уже готовятся охватить нас с флангов. лан сосредоточив на центральном участке сдвоенной дивизии Виктора, Развертывает две свежие дивизии против двух фланговых групп австрийцев. Оба войска, одно отдохнувшее, другое воодушевленное удачной атакой, сталкиваются в яростной схватке. И сражение, прерванное ненадолго из-за двойного маневра, снова закипает по всей линии фронта. После жестокого боя в штыки, В рукопашную, длившегося добрый час, армейский корпус генерала Кайма не выдерживает натиска и отступает. Генерал Шампова, главе первого и восьмого драгунских полков, бросается в атаку и вносит смятение в ряды противника. Генерал Ватрен во главе шестого полка легкой кавалерии двадцать второго и сорокового линейных устремляется в погоню и отбрасывает австрийцев почти за тысячу туазов от берега речки но при этом он отрывается от своего армейского корпуса победа на правом фланге ставит под удар дивизии центра И генералы Шампо, и Ватрен вынуждены вернуться на прежнюю позицию, оставшуюся без прикрытия. Тем временем Келлерман предпринял на левом фланге тот же маневр, что Ватрен и Шампо на правом. Две кавалерийские атаки прорвали фронт противника, но за первой линией Келлерман обнаружил вторую и не отважился идти дальше из-за численного перевеса австрийцев. Таким образом его... Молниеносная победа оказалась бесплодной. Наступил полдень. Передавая линии французской армии, которая извивалась на протяжении мили, точно огненной змеей была прорвана в центре. Отступая, центр оставил незащищенными оба фланга, и фланговые группы были вынуждены тоже податься назад. Келлерман на левом крыле и Ватрен на правом отдали приказ об отступлении. Отступление осуществлялось в шахматном порядке. Под огнем двадцати четырех вражеских орудий, вслед за которыми наступали батальоны австрийской пехоты. Шеренги французских войск редели на глазах. Повсюду лежали раненые, которых их товарищи относили в полевой госпиталь и по дороге падали сами. Одна из дивизий отходила по хлебным полям. Взорвался артиллерийский снаряд. Загорели сухие колосси, и две или три тысячи солдат оказались в кольце пожара. Патронные сумки вспыхивали и взрывались. Пожар внес ужасающее опустошение в ряды дивизии. Тогда Бонапарт двинул в бой консульскую гвардию. Она устремилась вперед форсированным маршем, развернулась в боевые порядки и преградила путь противнику даже же примчались галопом конные гренадеры и опрокинули австрийскую кавалерию. Тем временем дивизия, вырвавшись из бушующего огня, снова построилась, запаслась новыми патронами и вернулась на линию фронта. Но все эти маневры привели лишь к тому, что отступление не превратилось в беспорядочное бегство. Было уже два часа. Бонапарт глядел на отступающие войска, стоя на холме у большой дороги на Алиссандрию. Он был один. Он держал в поводу своего боевого коня и ударял хлыстом по мелким камушкам под ногами. Вся земля вокруг была усыпана пулями. Казалось, он безучастно взирал на эту великую трагедию, хотя от исхода битвы зависело все его будущее. И когда еще... За все шесть лет победоносной войны с приверженцами французской монархии он не находился в столь отчаянном положении. Внезапно он вышел из оцепенения. Среди оглушительного грохота оружейной стрельбы и канонады ему послышался конский топот. Он поднял голову. В самом деле на взмыленном коне во весь опор к нему мчался всадник. Когда он оказался на расстоянии пятидесяти шагов, Бонапарт узнал его. «Ролан!» — воскликнул он. Всадник все приближался, громко крича на скаку. «Дозе! Дозе! Дозе!» Бонапарт раскрыл объятие. Ролан соскочил с коня и бросился ему на шею. Его появление доставило первому консулу двойную радость — Увидеть человека, преданного ему, как он знал, не на жизнь, а на смерть, и услышать принесенную им добрую весть. «Что же, Дезе?» — спросил первый консул. «Дезе близко. Всего залье отсюда». Один из ваших адъютантов нагнал его. Услышав громко нанады, он повернул обратно и спешит сюда. «Ну, что же», — сказал Бонапарт, — «может быть, он еще поспеет вовремя» как вовремя. Посмотри сам. Ролана кинул взглядом поле сражения и понял все. За те несколько минут, чтобы Бонапарт перестал наблюдать за схваткой, положение резко ухудшилось. Первая австрийская колонна, которая была отправлена на Кастель-Чириоло, еще не вступала в бой, обходила наш правый фланг. Если бы она вышла на передовую, отступление обратилось бы в повальное бегство. Дезе придет слишком поздно. — Возьми два последних гренадерских ПЛК, — приказал Бонапарт. — Присоедини их к консульской гвардии и перебрось на правый фланг. Ты понял, Ролан? Постройтесь в каре. Преградите путь этой колонии и стойте, как гранитные идут. Нельзя было терять ни минуты. Ролан вскочил на коня, объединил два гренадерских полка с консульской гвардии и ринулся на правый фланг. В пятидесяти шагах от колонны генерала Эльсница Ролан скомандовал «Стройся в каре! Первый консул смотрит на нас!» Гвардейцы построились в каре. Каждый солдат словно врос в землю. Вместо того, чтобы по-прежнему идти на выручку генералам Мелосу и Кайму, Обойдя стороной эти девятьсот человек, не представлявших опасности в тылу наступающей австрийской армии, генерал Эльсниц яростно бросился в атаку. То было ошибкой, и эта ошибка спасла французскую армию. Эти девятьсот человек действительно стояли непоколебимо, словно гранитный редукт как и надеялся Бонапарт. Артиллерия, ружейный огонь, штыки — все разбивалось об эту неприступную стену. Гвардия не отступила ни на шаг. Бонапарт смотрел на нее с восхищением, пока, наконец, бросив взгляд на дорогу, не заметил ряды штыков авангарда Дезе. С холма, возвышавшегося над равниной, ему было видно то, чего не мог разглядеть неприятель. Он подал знак группе офицеров, которые стояли наготове в нескольких шагах и ждали его распоряжений. Позади два или три деньщика держали лошадей и полосцы. Офицеры поспешно приблизились. Бонапарт указал одному из них на лес штыков, сверкавших на солнце. — в галоп Навстречу этим штыкам! — приказал он. — И пускай они поторопятся. Передайте Дезе, что я здесь и жду его офицер помчался во весь опор. Бонапарт перевел взгляд на поле битвы. Отступление продолжалось. Но Ролан и его девятьсот бойцов преградили путь колонии генерала Эльсница. Гранитный редут преобразился в вулкан. Он извергал пламя со всех четырех сторон. Тогда Бонапарт обратился к остальным офицерам. Скорее... Один из вас в центр, двое других на фланге. Объявите всем, что прибыли резервы, и наступление возобновляется. Трое гонцов разлетелись в разные стороны, как три стрелы, пущенные из лука, устремляясь к назначенной цели. Проводив их взглядом, Бонапарт обернулся и вдруг увидел на расстоянии пятидесяти шагов всадника в генеральской форме то был Тобилдезе. Дезе недавно вернулся из Египта и еще нынче утром говорил со смехом «Европейские пушки отвыкли от меня, как бы ни случилось беды». Обменявшись крепким рукопожатием, друзья мгновенно поняли друг друга. Затем Бонапарт простер руку, указывая на поле боя. Одно это зрелище говорило больше, чем все слова на свете. На обширном пространстве, вдволь ей, Из двадцати тысяч человек, вступивших в бой около пяти часов утра, оставалось едва ли девять тысяч пехотинцев. Уцелело около тысячи лошадей и десять орудий, еще способных вести огонь. Одна четверть армии была выведена из строя, другая четверть переносила раненых, которых первый консул приказал не оставлять без помощи. Все продолжали Отступать, кроме девятисот гвардейцев под командой Ролана. Широкая равнина между Бармидой и последним рубежом обороны была усеяна трупами солдат и лошадей, разбитыми пушками, сломанными зарядными ящиками. Там и сям взвивались языки пламени и клубы дыма. Это горели хлебные поля. дез хватил взглядом все поле из конца в конец «Что вы думаете о сражении?» — спросил Бонапарт. «Я думаю, что первое сражение проиграно», — отвечал Дезе. «Но сейчас только три часа пополудни, и у нас есть еще время выиграть второе». «Для этого нужны пушки», — произнес чей-то голос. «Это сказал Мормон, командующий артиллерией». «Вы правы, Мормон, но где их взять? Пять орудий, еще не поврежденных, я возьму на поле боя». «Пять других мы оставили на скривии, и их только что подтянули сюда. И восемь орудий едут со мной», — добавил Дезе. «Восемнадцать пушек — это все, что мне нужно», — заявил Мормон. Тут же отправили адъютанта поторопить артиллеристов Дезе. Резервная дивизия приближалась форсированным маршем и находилась уже на расстоянии какой-нибудь четверть Илье. Позиция, казалось, была выбрана заранее. Слева, перпендикулярно дороге, тянулась высокая изгородь, защищенная отлогим валом. Туда один за другим направлялись прибывавшие отряды пехоты. Даже кавалерия могла укрыться за этим обширным заслоном. Тем временем Мормон сосредоточил на правом фланге восемнадцать орудий и выдвинул их на огневую позицию. Внезапно пушки загрохотали, изрыгая на в град Картичи. В рядах неприятельской армии произошло замешательство. Воспользовавшись этим, Бонапарт проскакал на коне вдоль всей передовой линии. «Друзья — Друзья! — воскликнул он. — Довольно вам отступать? Вспомните, что я привык ночевать на поле боя. В ту же минуту, как бы в ответ на канонаду Мормона, слева загремели ружейные выстрелы, поражая австрийцев с фланга. Это батальоны из дивизии ДЗ обстреливают противника в упор и со всех сторон. Вся армия понимает, что в бой вступила свежая резервная дивизия, и необходимо оказать ей поддержку из последних сил по всему фронту. От левого до правого фланга разносится рекующий возглас вперед, барабаны бьют к атаке. Австрийцы не видели подошедших подкреплений и, считая битву законченной, уже расхаживали, словно на прогулке с ружьями на плече. Вдруг они замечают странную перемену в наших рядах и, спохватившись, пытаются всеми силами удержать за собой победу которые ускользает у них из рук. Но французы повсюду переходят в наступление, повсюду слышится грозная поступь атакующих и победоносное пение Марсельезы. Батарея Мормона извергает огонь. Келлерман со своими керасирами устремляется вперед и продывает две линии вражеской обороны. Дезе перескакивает через рвы, преодолевает заграждение, взлетает на небольшой холм и, оглянувшись, проверить, следует ли за ним бойцы его дивизии, падает мертвым. Однако гибель генерала, не вызвав замешательства, только удваивает ярость его солдат. Они атакуют в штыки колонну генерала Заха. В эту минуту, Келлерман, вклинившись в оборону неприятеля, видит, что дивизия ДЗ вступила в бой с мощной сплоченной пехотой противника. Он атакует с фланга, пробивает брешь, таранит, врезается в шренги прорывает боевые порядки. Менее чем за четверть часа пять тысяч австрийских гренадеров смяты, опрокинуты, разгромлены, уничтожены. Они рассеиваются, как дым. Генерал ЗАГС с его штабом взяты в плен. Это все, что осталось от колонны. Тогда противник пытается ввести в бой свою многочисленную кавалерию. Но непрерывный ружейный огонь, сокрушительный град картечи и наводящие ужас штыки быстро отражают контратаку. Мюрат, стремительно маневрируя на флангах с двумя орудиями полевой артиллерии и с гаубицей, сеет смерть на ходу. Ненадолго он задерживается, чтобы прийти на подмогу Ролану и его девятистам гвардейцев Одна из бомб попадает в толпу австрийцев и взрывается. Образуется огромная брешь, полыхающая огнем. Ролан бросается туда с пистолетом в одной руке и саблей в другой. Вся консульская гвардия следует за ним, врезаясь в ряды австрийцев, как топор в дубовый ствол. Ролан подбегает к расколотому зарядному ящику, окруженному толпой вражеских солдат, просовывает в отверстие пистолет и спускает круг раздается оглушительный взрыв, вулкан извергает пламя и пожирает все кругом. Армейский корпус генерала Эльсница обращается в беспорядочное бегство. Тут все приходят в смятение, поддаются панике, все бегут, Австрийские генералы тщетно пытаются задержать отступление. Французская армия за полчаса отвоевывает травнину которую оборонялась боями в течение восьми часов. Неприятель задерживается только в Моренгу, где напрасно пытается восстановить строй под огнем артиллерийской бригады Карра Сайнсира случайно оставленный в кастель и теперь на исходе дня вступивший в бой. Тут подходит беглым шагом дивизии Дезе, Гордана и Шамберлака и преследуют австрийцев, вытесняя их из улицы в улицу. Моренго взят. Враги откатываются на позиции Петра Бона. Этот поселок тоже взят. Австрийцы устремляются к мосту через Бармиду, но карра опережает их. Тогда беспорядочные толпы беглецов ищут брода и бросаются в реку под обстрелом всей линии фронта. Огонь затихает лишь к десяти часам вечера. Жалкие остатки австрийской армии возвратились в лагерь близ Алессандрии. Французские войска... Расположились биваком у предмостных укреплений. В этот день австрийцы потеряли 4500 человек убитыми, 6000 ранеными, 5000 пленными, 12 знамен, 30 орудий. Никогда еще судьба не делала столь крутого поворота. В два часа пополудни Бонапарту грозило поражение со всеми его роковыми последствиями. В пять часов он отвоевал Италию одним ударом, и в будущем его ожидал французский престол. В тот же вечер первый консул послал госпоже Демон следующее письмо. Сударыня. Я одержал сегодня самую блистательную из моих побед, но эта победа нанесла мне жестокий удар в сердце. Я потерял Дезе и Ролана. Не горюйте о нем, сударыня. Ваш сын уже давно стремился умереть, и он не мог бы избрать более геройской смерти Бонапарт». Все усилия разыскать труп молодого адъютанта были напрасны. Подобно Рамулу он исчез в грозовой бури Никто никогда не узнал, почему он так долго и ожесточенно с таким отчаянием искал смерти, пока, наконец, смерть не настигла его. Конец книги Запись произведена издательско-париграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 1995 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.